И ломовую лошадь, которая вынуждена страдать под весом моего друга, кивнула на гриппу. Раб поспешил к конюшне, встреченной радостным ржанием, стоявших в тени лошадей. Римляне приглянулись. «Такое ощущение, что я заснул частому назад». Циль не потер щеки руками. «Ты думал о том, что тебе теперь делать?»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 которые, не задумываясь, убьют тебя?» Мягко спросил цильный меценат. Октавиан бросил на него короткий взгляд. «Я должен с чего-то начинать. Не могу позволить им отмыть руки чисто и продолжать жить, будто ничего и не случилось. Я знал его, меценат. Он был лучше этих тявкающих римских псов».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 С того дня отец с ним не разговаривал. Пятна пота проступили на тунике Гая Октавиана, а на уделах его коня Атрея появилась пена. Однако его приказы прозвучали ясно и четко, и вслед за Фидолием в Испансии Агриппа и Меценат направились к дому, чтобы собрать вещи. «Ты не упомянул про болезнь, которая поразила его вчера вечером», — прошептал Агриппа. Цильни повернулся к нему. Этого не было. А если было, он сам должен сказать нам об этом». У дома Патриции спешился и накинул поводья на столб, прежде чем войти и переодеться. Агриппа наблюдал за ним, но только оставшись один, позволил себе улыбнуться. «Он любил обоих друзей».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 прервал его Луций, слишком пьяный, чтобы заметить несулящую ничего хорошего недвижность Кассия. «А сейчас иди домой», велел ему Кассии Лонгин. «Приготовь семью и собери вещи к отъезду. Так ты убережешь свое достоинство от новых унижений». Пелла смотрел на него, собираясь с мыслями. «Иди домой»,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 Пелла смотрел на него, разинув рот. Потом он перевел взгляд на Брута, но не нашел поддержки. «Пожалуйста, Касси!» «Вон отсюда!» — рявкнул Касси Лонген. Плечи Луция поникли, и, уходя, он не посмотрел ни на одного из мужчин. Касси едва удержался, чтобы не захлопнуть дверь. Едва его пьяный сообщник переступил порог».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 Мы прошли слишком долгий путь, чтобы теперь увидеть, как наши труды идут прахом».